Глава 12. Эля Киреева Я стала заходить туда каждый день. Благо на почтальонов никто никогда не обращает внимания. Я запиралась в чужой квартире и словно вживалась в нее. Пыталась понять, чем жили ее обитатели, что любили, чем дышали. Поняла, что хозяева семейная пара без детей, что муж моей тёзки умер. Однако в альбомах, которых оказалось много, в некоторых фотографиях муж, если судить по снимку, был аккуратно вырезан ножницами. Там, где Эльвира смотрела с фото счастливой женщиной, ее спутник был изъят, уничтожен. Понятно, что такие вещи женщина делает либо в сердцах, либо наоборот, все хорошенько продумав и решив для себя что-то очень важное. Получалось, что в санатории Норкина лечила не только свою сердечно-сосудистую систему, но и зализывала душевные раны. Что уж такого ей сделал Евгений Борисович Норкин, оставалось только гадать. И когда она поняла, что между ними все закончено? До его смерти. Эльвира Андреевна была женщиной со вкусом. Все вещи в доме были дорогими, качественными, вплоть до постельного белья. Хорошая хозяйка, она содержала квартиру в идеальном порядке. У нее все было разложено на своих местах аккуратными стопками. Еще была запасливая. В кладовке я нашла большое количество консервов, а морозильная камера ломилась от мяса и рыбы. Духами пользовалась хорошими, мылом и шампунями. А вот одежду выбирать не умела, на мой взгляд. Возможно, виной была ее комплекция. Она была немного ниже меня, полненькая. А еще очень серьезная. Обо всем этом я судила по ее многочисленным фотографиям, документам и всему тому, что я увидела в ее квартире. Мужских вещей к тому времени, как я проникла в чужое жилище, уже не было. Наверное, хозяйка избавилась от одежды и обуви. Возможно, отнесла в церковь, раздала бедным. Ни одной вещи, которая принадлежал бы ее покойному мужу, я так и не нашла. Что я делала там? Сначала принимала ванну, пользуясь ее ароматическими итальянскими маслами и пеной. Щекотала себе нервы. Сколько раз я представляла себе, что вот сейчас откроется дверь ванной комнаты, и я увижу ее, Норкину. Да ее кондрати хватит, когда она увидит женщину в своей ванне. Спросит, вы кто? И что я отвечу? Вариантов было много. Первый и самый надежный я родственница Анны Михайловны из Ялты. Приехала на недельку, и она дала мне ключи от вашей квартиры. Почему из Ялты, я и сама не могу объяснить. Вроде как издалека, но не с какой-нибудь там тмутаракани где у такой женщины, как Анна Михайловна, родственников не может быть по определению, а с морского курорта. И пока Норкина будет приходить в себя, я быстренько оденусь и исчезну. Правда, придется сразу же уволиться. Но уж устроиться почтальона в другое почтовое отделение в Москве точно не проблема. Вот так щекотала я себе нервы до тех пор, пока не поняла, что зашла уже очень далеко что практически уже переехала в эту квартиру, что ночую в постели Норкиной, ем с ее тарелок и пью из ее чашек. Время шло, напряжение мое росло, и мне нестерпимо захотелось увидеть ее. Где она, в каком санатории? Ответ на этот вопрос я нашла легко, порывшись в ее письменном столе. Рекламный проспект санатория «Золотая ель» специализирующегося на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сулил здоровье и покой. Адрес, номера телефонов. Так, теперь деньги. В квартире имелись и деньги Норкиной. В платяном шкафу, между стопками белья, как и положено. Взяв немного, ровно столько, чтобы хватило на недельный отдых в санатории, я отправилась туда с единственной целью – увидеть Норкину. Сравнить ее с тем образом, который я успела себе нарисовать за полмесяца проживания в ее квартире. Ну и познакомиться. И когда я ее увидела, сердце мое сжалось и заколотилось так, как если бы мне навстречу по березовой тенистой аллее шла не сильно исхудавшая реальная женщина, а ее призрак. Настолько изменила ее тоскали, болезнь. Я поздоровалась задала несколько дежурных вопросов, потом завязалась ни к чему не обязывающая беседа о распорядке дня, меню, условиях проживания. При знакомстве я назвала себя Тамарой. Сама не знаю, зачем я это сделала, словно кто-то руководил мною, моими поступками. Эльвира Андреевна оказалась человеком очень приятным в общении, деликатной, культурной, начитанной, склонной к философству у нее. Прошло целых три дня – прежде чем я осмелилась спросить ее о семейном положении, о муже. Выяснилось, что она вдова, и что ее не так и подкосило вдовство, как вскрывшиеся после смерти мужа многочисленные его измены. И я поняла, что была просто послана ей, этой раздавленной предательством и подлостью мужа женщине, чтобы она смогла хотя бы выговориться. Я слушала ее молча, давая возможность высказать все наболевшее. Я же придумал свою историю о своей женской болезни, которая не позволила мне иметь детей и явившейся одновременно причиной нашего с мужем расставания. И попала этой историей прямо в сердце Норкиной. Оказалось, что у нее еще в молодости была удалена матка. Мы ели с ней на завтрак творожную запеканку, пили сладкий чай, гуляли по лесу, принимали процедуры, купались в бассейне, обедали гороховым супом и котлетами, подолгу спали, а вечером снова гуляли, гуляли, говорили. Я начала привязываться к ней и думала о том, что нашу дружбу можно будет перенести в Москву, встречаться там, ходить в театры, кино, просто приглашать друг друга в гости. Я даже видела ее, собирающую яблоки в нашем с отцом саду. Возможно, все так и было бы, если бы не то, что случилось однажды в пасмурный осенний день. И Бог-свидетель, все случилось не по моей воле. Однако и это я восприняла как знак. Я возвращалась в свою комнату после ужина, чтобы переодеться для вечера старинного романса, устраиваемого в холле центрального корпуса. Мы с Эльвирой не любили танцульки, но вот тематические вечера или небольшие концерты в санатории никогда не пропускали. Однако вечер начался. Хрупкая, изящная певица, закутанная в кружевную шаль, уже спела романс, а Эльвиры не было видно. Она за день до этого жаловалась на недомогание. Я знаю, что ей даже сделали укол, поэтому сразу же бросилась к ней в комнату, чтобы выяснить, что с ней случилось и в коридоре в метре от двери в ее комнату я столкнулась с какой-то женщиной. Она шла мне навстречу в развивающемся длинном плаще. Лица ее я не успела разглядеть. «Эльвира Андреевна!» Я распахнула дверь, забыв постучаться, и ворвалась в комнату моей новой подруги. Мне показалось в сером свете дождливых сумерек, что Норкина словно уменьшилась и стала похожа на куклу. Она сидела неподвижно на диване, прижав к груди какую-то большую книгу, вернее, альбом. «Вы позволите?» Мы с ней все еще были на «вы». Я включила свет, и эта оранжевая яркая вспышка ослепила ее. Эльвира даже закрыла ладонями лицо. «С вами все в порядке? Там уже началось!» Я имела в виду вечер романса. Она отняла ладони от глаз, осмотрелась. Я заметила яркий переплет книги, на котором была изображена голова дракона рядом с женской головой. И название книги. «Оскар Осборн. Пентин. Что это?» «Так, подарок». В эту самую минуту послышался странный звук, какой-то шорох, и мне показалось что в темноте маленькой прихожей промелькнула чья-то тень и сильно запахла чем-то ядовито-сладким. Так пахнут чистящие препараты. Эльвира повернула голову на звук. «Что это? Может, мышь?» – предположила я. «Мне показалось, что там кто-то есть». Она вздохнула, поднялась и уверенно прошла в ванную комнату. Я услышала, как щелкнул выключатель. Должно быть, действительно, под ванной пробежала мышь и разлила что-то. Чувствуете, как пахнет? Так вы идете на вечер? Если вы не пойдете, я не обижусь, правда. Могу остаться с вами, если вам не здоровится, а могу уйти. Нет, что вы! Она улыбнулась, и эта улыбка до сих пор мерцает перед моими глазами. Давайте лучше с вами посидим, почаевничаем. Я сейчас чайник поставлю. У меня есть хороший чай. В шариках? Да. Посмотрим, как будут распускаться наши чайные цветы. А у меня остался кекс. Хотите, принесу? Предложила я. Конечно, принесите. Думаю, что это будет наше последнее чаепитие здесь, в золотой еле. Голос ее звучал очень слабо. «В смысле?» «Я завтра уезжаю. Хватит уже. Пора возвращаться домой, в Москву». Да и дела нарисовались в детском доме. Мне показалось, что, произнося эти слова, она смотрела на альбом. Я отправилась в свою комнату за кексом, а когда вернулась, Эльвира уже не дышала. Она умерла. Тихо-тихо. Я заперлась и долго сидела рядом с ней, не в силах даже пошевелиться. Что случилось? Что это за альбом? А это женщина. Я не видела ее раньше. К тому же мне показалось, но в комнате, где лежала мертвая Эльвира, пахло теми же духами, какими и в коридоре, когда мимо меня прошелестела та высокая дама. Что она сделала с Эльвирой? Почему я не спросила ее об этой женщине и что делать? Вызвать врачей, чтобы они констатировали смерть несчастной. Была Эльвира Андреевна Норкина, а теперь ее нет. Из долгих разговоров с ней я поняла, что она совсем одна, что у нее нет ни детей, ни сестер, ни братьев, племянники не в счет. У них есть свои родители. Кому отойдет квартира на Стоженке? Квартира, в которой я вот уже больше месяца чувствовала себя хозяйкой. Заигралась ли я? Да, заигралась. Но мне нравилась эта игра, и я хотела ее продолжить. Эльвира Андреевна умерла, и Эльвира Андреевна продолжала жить. Это было мое имя. Только она была Норкина, а я – Киреева. Но женщине поменять фамилию ничего не стоит. Вполне законная операция. Я подошла к окну, распахнула его. Начинался дождь. Было темно. Все набились в холл первого этажа, где выводила своим сладким голоском певица в кружевной шале. Я выбралась через окно на улицу, благо был первый этаж. Добежала несколько метров до подсобки, расположенной в левом крыле здания, где уборщики и садовники хранили свой инвентарь. Нашла лопату и, отойдя подальше, в ивовые заросли принялась копать землю. Осенние дожди сделали землю мягкой и податливой. Не помню, сколько времени я копала, Но мне все равно было значительно легче и лучше, чем Норкиной. Я-то была живая. Концерт уже закончился, все разошлись по своим комнатам. Я видела из своего укрытия, как гаснут одно за другим окна санатория. И откуда у меня взялись силы, чтобы выкопать могилу? Я вернулась в комнату Норкиной тем же путем через окно. Расстелила на полу покрывала. Уложила туда тело моей новой подруги, завернула его, с большим трудом вытащила из окна на траву, отдышалась и потащила к ивовым зарослям. Там я аккуратно, словно она могла что-то чувствовать, уложила ее на дно могилы и принялась закапывать. Я понимала, что холмик когда-нибудь кто-нибудь дозаметит, хотя, гуляя по территории санатория несколько дней, Я ни разу не видела, чтобы в той стороне, где не было ни одной заметной тропинки, вообще кто-то ходил. В любом случае я тщательно стерла все возможные следы своих рук с лопаты, но возвращать в подсобку уже не решилась. Отнесла ее в другой конец парка и бросила рядом с клумбой. После чего вернулась в комнату Норкиной, собрала все ее вещи в небольшой саквояж, взяла ее дамскую сумку и перенесла все это в свой номер. Оказавшись у себя, я, наконец, смогла перевести дух. Первым делом я хорошенько вымылась. Потом уложила и свои вещи, вызвала такси и около двух часов ночи покинула санаторий. Я мчалась в Москву с каким-то новым чувством, словно Эльвира Андреевна Норкина воскресла, ожила и теперь бессмертна. Скользя по лезвию судьбы, я сама себе казалась неуязвимой. Смерть моей тезки, скорее всего, от инфаркта, практически у меня на глазах – это ли не знак? Да, может, ее душа переселилась в мое тело и теперь жила во мне, как я жила в квартире Норкиной. «Ты должна научиться расписываться за нее», – сказал мне отец, когда я спустя пару дней приехала домой и рассказала ему все. Мы сидели с ним на веранде нашего дома, Сад шумел от дождя. Папа поставил передо мной тарелку с жареными баклажанами, сдобренными густо чесноком и зеленью. Достал бутылку водки и разлил по рюмкам. «Что теперь будет?» – спрашивала я его, чувствуя, как пол уходит из-под моих ног. «Все будет хорошо. Выйдешь замуж за какого-нибудь Норкина и станешь ее полной теской. Да где я его найду? Я помогу тебе. Главное, хотя бы на время постарайся стать похожей на нее внешне. Только не вздумай игру с париками или гримом. Не надо. Я так понял по фотографиям, что у нее были короткие волосы с химией. Сделай и себе тоже химию. Эта завивка очень сильно меняет облик женщины. Не вздумай надевать обувь с каблуками. У тебя полный шкаф ее одежды. Оденься на цепи очки с простыми стеклами. Но она не носила очков. Вернее, только когда читала. Вот именно, найди ее очки и наденешь, когда пойдешь встречаться с риэлтором. Тебе нужно первым делом продать все ее квартиры. Сколько их у нее? Три. Одна в центре на стоженке. Я тебе говорила, а две другие. Вот и действуй. Расписываться научилась? Да, у нее очень простая роспись, элементарная. Ты должна это делать легко, понимаешь? Словно ты 50 лет только и делала, что расписывалась за нее. Словно ты она. А если меня кто-нибудь узнает? Ты всегда знаешь, что я тебя жду. Ничего не бойся. Главное, что ты похоронила ее по-человечески сделала ей могилу. Ты же не убивала ее. Но все равно с ней что-то случилось. Вот, смотри, этот альбом. Когда я пришла к ней в комнату, она прижимала его к груди. Я положила на стол альбом с репродукциями американского художника Оскара Осборна. Отец принялся его листать. «Талантливо», — сказал он. «Только эти драконы, эти страшные чудовища, Быть может, там, в Америке, это сейчас модно и высоко ценится. Посмотри, какая дорогая бумага, какая полиграфия. Но я не думаю, что этот альбом как-то связан со смертью Эльвиры. Да и женщина-то, мало ли в санатории женщин, просто прошла мимо ее комнаты, и все. А духи? В комнате Эльвиры пахло ее духами. Это тебе показалось, ты была напугана. Ты без того была неспокойна, ведь так? Послушай, говорю же тебе, она пережила какое-то потрясение, сильное, сильнейшее. И я еще выясню, что случилось, порой в ее документах, фотографиях. Думаю, что если я увижу фотографию этой женщины, то пойму, кто она такая и кем ей приходилось. Ну хорошо, только зачем тебе это?» «Ты не понимаешь. Я хотела с ней подружиться. Я не планировала ничего такого. Просто пощекотала себе нервы, примерила на себя чужую жизнь. Примерила, а теперь надевай и живи. Ей, бедной, ты уже все равно ничем не поможешь. И запомни, это не ты, а ее покойный муж причинил ей боль. Она и умерла из-за него. Она же сама рассказывала об его изменах. Вот так». В эту минуту из альбома вылетела открытка. Точнее, часть листа, обрезанного по размеру обычной почтовой открытки. И на нем детский рисунок. Девочка в клетчатом платьице, а рядом рыжая большая собака, и подписано: Катя, С и Джек. На обратной стороне самодельной открытки пусто. И кто у нас Катя С? спросила я. Я сам этим займусь, сказал папа. А ты запишись к парикмахеру, сделай себе завивку. Действуй, пока не нашли тело, поняла? Потом заметешь следы. Катя С. Да нет, папа, я сама этим займусь. Мне везло фантастически. Норкина хранила в своем кошельке вкладыши с номерами банковских карт. Это было неслыханно, легкомысленно и глупо. Однако это тоже были знаки. Я часами выводила ее подпись, долго и упорно тренировалась, чтобы делать это слету воздушно. Я жила в ее квартире, но старалась лишний раз не выходить из нее, разве что съездила на встречу с риэлтором. Мы поговорили, определились с ценой. Квартира на Остоженке стоила больших денег. Покупатели нашлись уже через неделю. Спустя месяц были проданы и остальные квартиры Эльвиры Андреевны. И ни одна душа к ней за все это время не зашла, не позвонила. И это тоже были знаки, плюсы. Хотя я каждую минуту ждала звонка, появления кого-нибудь из ее окружения. Но нет. Похоже, она никому не была нужна. Ни подруг, ни родственников, никого. Из бумаг, которые я нашла в ее квартире и которые изучила, я знала, что у нее есть родственники, вернее, родственники ее покойного мужа, проживающие в Екатеринбурге. Брат Евгения Борисовича Норкина, Александр Борисович Горелов, его жена Маргарита Васильевна Горелова и сын Григорий Александрович Горелов. Но, судя по датам на штемпелях поздравительных открыток, С дежурным текстом их переписка уже давно сошла на нет. В последних письмах Гореловых Маргарита сообщала, что они с мужем болеют, что муж очень плохо передвигается. Что же касается их взрослого сына, то он работает в Норвегии на рыболовецком траулере. Они вряд ли в скором времени навестят свою родственницу. Вот он, еще один знак. Я открыла валютный счет в банке, куда мне и поступили деньги за проданные квартиры. И спустя примерно месяц я купила себе квартиру на Патриарших прудах. Я очень хорошо помню то время. Я не ходила, а летала, как привидение, как призрак Норкиной. Правда, к тому времени, как я купила квартиру в Казихинском переулке, я радикально изменила свою внешность, то есть стала собой. Шатенка со стройной фигурой на невысоких тоненьких каблучках. Я начала новую жизнь, и она мне нравилась. Отцу я подарила квартиру на Маяковке, на улице Фадеева. Это было вложение денег, а отец продолжал жить за городом, в своем доме. Он развел кур и осенью мочил в бочках антоновские яблоки. Думаю, что в то время он был горд тем, что не отправил меня учиться в университет, а посоветовал стать рядовым почтальоном. Хотя разве в почтальонстве было дело? Это были знаки. Знаки. И больше ничего. Ах да, я нашла фотографию той женщины, аромат духов которой так долго не давал мне покоя, и связала ее появление в санатории с Эльвирой и альбомом «Осборна». Вернее, это сама жизнь связала их всех крепким узлом.